Ава-20. Тарий Таргул. Разговор с Ариной пошел не по плану. Я думал своей откровенностью спровоцировать ее, но ведь ясно же, что я догадался об ее иномирном происхождении. Так почему бы не пойти мне навстречу, раз я доверил ей свою тайну? Но нет. Эта женщина оказалась очень осторожной и недоверчивой. Думается, потому что боялась за непонятно где подобранного пацана. Я не планировал сдаваться и размышлял над тем, как сделать так, чтобы она согласилась провести со мной день. Может, после урока вождения для орка пригласить ее в ресторан или прогуляться в парке? Я же должен как-то донести до Арины информацию об ордене попаданцев и исходящей от него опасности. Но меня внезапно пригласили на обед, и теперь я восседал за столом в окружении большого семейства орков, уже известной мне гномки Румяны и хозяйки дома с сыном. Арина выглядела изумительно. Она собрала волосы в высокую прическу и надела иномирное платье насыщенного синего цвета. Не то чтобы женщины-татума таких не носили, носили, но они считались экзотическими, стоили дорого и береглись на торжественный случай. Если бы Арина была местной, я бы счел этот наряд признанием в любви. Жаркое — полный восторг. В нем явно присутствует какой-то секретный ингредиент, похвалил я блюдо. Это семейный рецепт. — с гордостью ответила матерая арчанка. «Видно, что Шапира, мать семейства, держала своих в крепком кулаке. Примите мои комплименты. Я должен сказать, что впервые так близко познакомился с семьей добропорядочных орков, выбравших почетную честную работу вместо сомнительных торговых сделок. Закинул я удочку в это показательно спокойное озерцо. На лицах большинства орков не дрогнул ни один мускул. Выдала всех одна из молодых арчанок». Она вздрогнула и кинула быстрый взгляд на мужа. «Ну, ясно все. Я, в принципе, и без этого понял, что двое сыновей Шапиры и Ханана — это и есть те самые орки, которые вывели моих людей на портал. Значит, я не ошибся. Арина подобрала их в своем мире и переправила через другой переход. Меньше всего меня сейчас интересовала законопослушность этого семейства. Все, чего хотелось — предупредить об опасности новых переходов. Это не наш путь». Проскрипел Ханан. Мы не ищем проходы в великую степь. Мой давишний ученик отличный мужик, и врал вполне достоверно. И правильно. Особенно в текущей обстановке. Орден попаданцев подозревает, что на татум проник нелегал и повсюду расставил ловушки. Не завидую тем, кто в них попадется. Наконец, нашел я возможность вернуть нужную информацию. Василев суронил вилку, и Арина поспешно нырнула под стол, чтобы ее достать она сама отправилась к серванту, чтобы поменять прибор на чистый к помощи прислуги фальшивая браннеса явно была не приучена, но у меня не было цели ее разоблачать. Почему то я знал, придет время и она мне сама все расскажет. Сейчас главное, что до нее дошла информация, и она будет осторожной. А что мы все о мрачном да о мрачном, давайте поговорим о культурной жизни столицы, перевела тему Арина, вернувшись за стол. «Расскажите нам, Тарий, что вы думаете о взлете владыки? Стоит сходить?» Пьеса имела успех у зрителей лишь великого владычества, потому что рассказывала о становлении их империи. Первый владыка объединял разрозненные территории, заключал нерушимые договора с вождями и параллельно крутил любовь с несколькими потенциальными великими владычицами. Победила самая тихая, неприметная и непогода мудрая. Я смотрел постановку раза три и четвертый раз смотреть не планировал». «С радостью составлю вам компанию. Замечательный спектакль», — ответила Ариня. «У меня выкуплено ложе на весь сезон. Можем его посмотреть в первый же вечер». «Сегодня?» — ужаснулась попаданка. «Нет, сегодня, к сожалению, не смогу. Мы пока обживаемся, много дел. Давайте встретимся послезавтра. Поедем в театр пораньше. Я еще выставку посмотреть хочу». Расстаться на два дня? Почему-то меня такая перспектива не обрадовала. Мне хотелось быть рядом с Ариной постоянно, каждый миг. Никогда раньше такого никому из женщин не испытывал. Драконы, в принципе, не способны влюбляться по щелчку пальцев. Легкая симпатия к представительницам противоположного пола, но глубокая любовь к истинной паре. Так мы устроены. А что тогда сейчас со мной происходит? Да, у меня тоже скопилось множество рабочих задач. Встретимся послезавтра. Заеду за вами в пять. Выдавил я из себя исключительно из чистого упрямства, чтобы проверить силу своего притяжения к Арине. Прекрасный обед закончился, и я нехотя покинул гостеприимный дом по поданке. Следилок никаких не оставил, хотя очень хотелось. Но по прошлому опыту я знал, что их найдут, и не стал обижать Арину недоверием. До послезавтра я не выдержал. Купил букет цветов и поехал на улицу четвертого пришествия на следующий же день. Однако Арину дома не застал. Шапира, вышедшая ко мне, сказала, что она в отъезде и вернется только завтра. Но иномарка стояла в гараже. Я заметил ее через приоткрытую дверь. У меня сжалось сердце от тревожного предчувствия.